После обеда Наджица сообщила, что связной будет только завтра. Он же доставит и источники питания. Но запросил больше, так как не рассчитывал отдавать третий за ту же стоимость. Спорить не было смысла, и хоть кредитов оставалось все меньше, решила, что будет быстрее и дешевле перекрыть разницу в стоимости, чем купить новый самой. До ужина я запиралась в комнате, чтобы это спаться. Смена зон и давящая атмосфера замкнутого пространства промышленной станции выматывали. особенно после активного пилотирования данейрада. А ещё неизвестно, сколько придётся лететь до выбранной планеты, где надеялась заиметь свой дом. Жаль, что не удалось поучиться управлять гиперсистемой из-за её отсутствия в челноке Химани. Проснулась от поскрёбывания в дверь. Наджэт приглашала на поздний ужин. В такое время народу в столовой было мало, в основном все толпились в питейной. Сидячих мест здесь не было, только высокие узкие столы. расставленные в хаотичном порядке. Но я всё равно увела Наджет к дальнему столу, ближе к запасному выходу, чтобы не привлекать внимания. Служащий принял заказ, а я, облокатившись на столешницу, хмуро рассматривала странные тёмные рисунки на стенах и потолке. Наджет положила свой визор перед собой и оглянулась на меня. Тебе здесь не нравится? Не люблю мрачные места. Что же ты делала на дантуре? усмехнулась та. Закалялась Зевнула я, отвернув край капюшона, чтобы не мешал смотреть, а потом и есть, посмотрела на экран визора Наджи и спросила: "Что ты там так часто рассматриваешь?" "Это Согнар", ностальгически вздохнула она и улыбнулась. "Смотри, какие здесь водопады и природа". Протянув визор, Химани с тоскливой улыбкой наблюдала, как я просматриваю снимок за снимком и комментировала особенные места. Я слышала, с каким трепетом она говорит о доме, о своём народе. Как любит свои традиции и устои, и сама стала внимательнее разглядывать снимки. Сагнар выглядел сказочно, не тронутый сложными технологиями и подавляющими законами цивилизации. Уютные улицы и красивые неоднотипные дома, приятные цвета, много парков и садов, небо голубое-голубое. Воздух, кажется, искрится мягким светом. Всё, как и люблю. Мне нравилось то, что я видела и слышала. Привычные лица Химании и Гамони слегка настораживали, напоминая жизнь в альянсе. Но разница огромна. Они никогда не жили по непреклонным, несокрушимым законам Хамони. Тебе там нравится? Равнодушно поинтересовалась я. Это то, что я готова защищать, убежденно ответила Наджид и снова у Миллена улыбнулась. Вот это Осфи, город, где мы с Милхаином выросли, и таких городов на Сагнаре очень много. Есть причина бояться? Альянс уже предпринял какие-то действия? Нет, спокойно покачала головой Та. Но это не означает, что Хомони не захотят расширить свои владения и не прийти к нам снова. Я скептично провела пальцами по брови. Как думаешь, зачем им вы? Если они уже восстановили свою расу, в том числе и за счёт людей, перенаселять планеты новыми гражданами никто не станет. Они уже имели горький опыт. Согнар слишком далеко от Альянса, чтобы контролировать. Если только колонизировать, но и это маловероятно. Хамоне любят размах, а в твоей звёздной системе, кроме Согнара, больше нет планет пригодных к обитанию. К тому же, с таким флотом и уровнем технологий, которых больше не зарегистрировано до самых аномальных зон, хамоне могли бы поработить не одну звёздную систему. Альянсу мело охранять свои границы. в которых есть все необходимые источники для стабильного автономного существования. Ты много знаешь о свободной зоне. Откуда? поинтересовалась Наджет. В Альянсе не изучают её историю, в отличие от Сагнара. Откуда ты знаешь об этом, если не живёшь в Альянсе? задала встречный вопрос я. Я изучаю много информации о Альянсе. Врага нужно знать в лицо. Врага, отклонилась я и иронично покачала головой. Вы серьёзно нацелились на альянс и армию уже собрали. Сейчас мы ищем союзников. Армия не проблема. Свободных и сильных наёмников легко перекупить. Нам нужны надёжные связные, чтобы действовать изнутри, и когда защита Высшего совета ослабнет, провести армию. У вас и корабли есть, продолжала иронизировать я. Это дело времени, ответила Нанжет, убеждённая в успехе. Не так уж и грозен флот альянса. Если все, что требуется, будет сделано изнутри, я прищурилась и скрестила руки на груди. Немыслимая наивность. Чтобы обрушиться на альянс, нужно как минимум иметь за спиной двадцать пять военных кораблей, оснащенных невероятно мощным оружием, и в каждом из них по двадцать пять боевых челноков с гиперсистемами. Именно такая численность флота альянса. Кому это под силу? Знает ли она об этом или это только слепая самонадеянность? Бредовья идея, не слышала? Вновь, облокатившись на стол, я пристально посмотрела в глаза Наджот. Они горели верой. Почему-то рассказала об этом мне. Первая встречная, может, я шпион Альянса. Наджот на секунду смутилась, но будто найдя убедительный ответ внутри себя, тут же смело призналась. Не знаю почему, но доверяю. Я видела тебя в деле и хотела бы иметь такого союзника. Вы хотите объявить войну целой системе. Не знаю, глупцы вы или бессмертные, усмехнулась я. Ты не хочешь разрушить диктат гармонии и жить спокойно там, где выросла? недоуменно спросила Наджет, а в глазах отражалось её собственное желание. Отвернув голову к выходу и осторожно разглядывая новых посетителей, я непремиримо сжала челюсти. Нет, я ни за что не хочу возвращаться туда, где выросла. Служащий поставил перед нами два подноса с едой. Выглядело она неопетитно, но пахло вкусно. Наджет расплатилась за нас обеих и снова повернулась ко мне. У меня свои планы, ответила я на ее вопрошающий взгляд. Мне кажется, мы могли бы быть полезными друг другу. Не хочу иметь ничего общего с насилием. Разве не ты убила того наемника? С усмешкой вспомнила Химане. Это тут при чем? Могла бы и не вмешаться. Холодно покосилась я на нее. Я тебе благодарна, начала оправдываться Наджид и растерянно поводила глазами по поверхности стола. Выполняя обещание, и мы в расчете. Снизив тон, напомнила я и повернулась к своему подносу. Химаня взяла свою порцию красно-коричневой бурды и искренне заметила: "Ты умная, ловкая. Тебе бы поговорить с Кейгардом. Он ценит таких и не бросает". "Это ещё кто?" брезгливо махнув серо-жёлтой лепёшкой в густой бульон, спросила я и положила в рот. "Мм, есть можно, но с закрытыми глазами. Рик Кейгард, ты его видела в прошлый раз?" "Аа, Ваш красавчик лидер? с насмешкой вспомнила я. Так я уже не слишком старый? Неожиданно, как и в прошлый раз, возник хамони за спиной. От его низкого густого голоса прожгло дорожку от горла до желудка. Я невольно поморщилась от застрявшего в горле куска лепешки и выпрямилась, как струна. Капюшон предательски сполз на плече. Откуда он здесь? Наджи живо оглянулась и довольно кивнула на свободное место за столом. Привет, Рик, Милхаин, присоединяйтесь. Я медленно повернулась на пятках и тут же прискурилась от огненно-алого взгляда, словно пылающим кисером по горлу. Рядом с Хамони стоял Милхаин и с хмурым любопытством разглядывал меня. Неожиданная встреча, заметил Рик, окидывая меня оценивающим пронзительным взглядом. Что привело такую женщину сюда? У нас с рыжей договор, ответила за меня Наджид. Откуда ты такая взялась? Разозлилась я, но всё, что сделала, отступила от стола на пару шагов. "О чём?" не сводя с меня глаз, поинтересовался Рик. "У каждого свои секреты", холодно ответила я и предупредительно глянула на Наджет. "Ни слова". "Я слышал, ты опять философствуешь", усмехнулся он, властным жестом подзывая к себе служащего и продолжая разглядывать меня. Он снова подслушивал. Першение в горле стало невыносимым, но проявлять слабость я больше не собиралась. Как говоришь, тебя зовут? вернула ему оценивающий взгляд я. Рик. Полное имя, без церемоний потребовала я. Какая суровая, нахально улыбаясь, он прошёл к столу, встал рядом с моим подносом и понюхал мой бульон. И смелое. Я осталась на месте и повернула к нему лишь голову. Регент Йлан донат Кейгад. "Годится", усмехнулся он и отломив мою лепёшку, макнул в бульон. "Теперь твоё настоящее имя?" "Чтоб ты подавился". Помедлив минуту, не сводя с Хамони пристального взгляда, сухо произнесла: "Кара Лафлейм". Рыжая Кара, задумчиво произнёс он и облизнув губы от капель бульона, широко улыбнулся. И я на секунду представила, как впиваюсь в его губы зубами и отрываю их. "Хм, тогда уж кара огненная", саркастично бросила я. Шагнула к столу и лёгким движением бедра отодвинула Хамонию от своего подноса, а потом принялась за бульон. Хамония отодвинулся и, не скрывая любования моим бедром в разрезе плаща, хрипло рассмеялся. Надже и Милхаин молча переглянулись. Пока я пила бульон, Рику успокоился и, кивая на сестру и брата, ровно спросил: "И что же тебе так не нравится в выбранном кедаропути?" Каждый сам выбирает, как разрушать свою жизнь. Это не моё дело, отмахнулась я лепёшкой. Ничьи жизни мы не собираемся разрушать. У нас более тонкие методы, возразила Нанджет, будто это с самого начала было её личным планом. Поэтому мы набираем таких смышлёных, как ты. Рикс скептично усмехнулся, словно он не при делах, а просто случайный прохожий. Не купилась, усмехнулась я в лицо Хамоне. Правление Хамоне никому не нравится. Что плохого в том, что мы хотим это изменить и дать народам, включая и людей, все то, что они хотят? Заговорил Милхаин, горячо веря в свои слова. И ты знаешь, чего они хотят? Резко повернулась к нему я. Свободы, заявил он, с взглядом ища поддержку у сестры и у Рига. Тут рассмеялась я, а когда успокоилась, проговорила: это иллюзия и дело не в желании народа, а в том, чего хочешь ты сам и на какие жертвы готов. И ты готов к тому, что пострадают многие невинные люди? Гамони, Химани. Милхаин растерянно свёл брови и уставился на сестру. Я оглянулась на Хамони. Как думаешь, они готовы? Взгляд Трига на мгновение потяжелел. Он прекрасно понял, что я не наивная девчонка и понимаю, о чём идёт речь, но промолчал. Я оставила еду в покое, уж слишком кислая она показалась, и надела капюшон. Пора закончить этот разговор. Оглянувшись на Наджот, я тихо сказала: "Держи слово". Та только открыла рот, но не успела ничего сказать. Я уже широкими шагами удалилась из столовой.